Альфи не бросил его небрежно, как обычно делают другие. Ну, вы знаете, приветики, дружище, хотя у нас нечасто такое услышишь. Слово было выбрано намеренно и произнесено ясно и четко, так, как Альфи произносил многие другие слова. Он улыбнулся, и, несмотря на его ужасные зубы, теплота улыбки тронула мое сердце. Затем улыбка медленно растаяла, и Альфи серьезно сказал, «Полагаюсь на тебя».